Искусство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переносный смысл также точно не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значит ничего порознь части смещенной действительности, фигурой всей своей тяги и символичное искусства, его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему всему. Взаимозаменимость образов есть признак положения, при котором части действительности взаимно безразличны. Взаимозаменимость образов, то есть искусство, есть символ силы. Собственно, только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознания долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света, к числу, к точному понятию, к идее но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы. Силе длительной лишь в момент явления. Прямая речь чувства иносказательна, ее нечем заменить. Опасаясь недоразумений, напомню, я говорю не о материальном содержании искусства, не о сторонах его наполнения, а о смысле его явления, о его месте в жизни. Отдельные образы сами по себе воззрительны, изиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятия, живут по знаниям, но не поддающиеся цитированию слова всего искусства состоит в движении самого иносказания, и это слово символически говорит о силе.